«Так!» — рявкнула рядом классная. «Если не перестанете беситься, я, несмотря на то, что четверть закончена, найду время встретиться с вашими родителями. Я вам настроение это перед летом подпорчу. Вернулись на место, быстро! Внимательно слушаем про летний сад и Марсово поле. Все потом, чтобы мне подробно описали, ясно?» Это она двум лизиным одноклассникам, которые за Лизой сидели. Точнее, они уже давно не сидели, а спорили, кто сильнее свесится за борт, причем пытались доказывать не словом, а делом. Мальчишки на место, конечно, сели, но теперь устроили стрельбу из водяных пистолетов. Сначала в рамках разумного, но вскоре развоевались, и Лизе стала немало так прилетать. «Вы можете их тоже успокоить? Ну, по-вашему?» спросила Лиза у соседки. Да ты и сама можешь. Это как? Гребень-то пока у тебя, он поможет? Давай. Но... Почувствуй с ним связь. Он волю твою выполнит. Лиза потрогала заколку, повернулась к мальчишкам и повела руками, как это делала старушка. Мысленно поднатужилась. Особо и подумать ни о чем не успела, но вдруг струя из пистолета прямо в воздухе сделала сальто и, повернув вспять, окатила хорошенько лицо одноклассника вместо того, чтобы попасть в Лизу. Тот рот-то и приоткрыл, и тут же хлебнул водички. Лизе приятно было видеть его ошарашенное лицо. Она снова повела рукой, решив на этот раз окатить его посильнее, уже водой из-за борта. Но вода, хоть и поднялась фонтанчиком, окатила саму Лизу. «Ты не очень-то. Гребень не игрушка», — сказала старушка. «На вот, салфеточку». Она расстегнула редикюль, и оттуда высунулась зеленая перепончатая лапка с зажатым в ней бумажным носовым платочком. Старушка платок взяла, и жаба тут же сама как-то захлопнула сумку. «Да дайте на нее посмотреть!» «Говорю же, не хочет». Это же не уродец из кунсткамеры, чтобы на нее глазеть. Она и так сегодня раздраженная. «Давайте уже завершайте вашу сделку», — буркнули из сумки. «Я домой хочу». «Это еще не вся история», — сказала Лиза. «Что дальше было?» «До возвращения в Петропавловку управимся», — успокоила старушка. «Дальше?» «Пришли мы, значит, на луг. А там...» Длинной вереницей шли по траве босиком на закате русалки в белых рубахах к русалочьему лугу. У кого алый цветок в волосах, у кого белый, у кого желтый, идут, вслед ступают, песню в полголоса запевают. Быть сегодня танцем, ночь напролет, быть смеху, быть забавом. «Берегитесь, путники неосторожные!» не ходите нынче в место проклятое защекочут замучают разум потерять заставят вас шутихи их это время впереди процессия нюша идет собой хороша гордая и решительная но на подходе к русалачеу лугу заметила нюша что на нем повсюду огни что это прекрасно дорогу помнит нюша к месту их заветному и не сбились они с пути. Вот только лук-то совсем уж не тот. Что за чудеса? Там, где топкое вязкое болото было, теперь твердая земля. Там, где кусты колючие росли, клумбы с цветами. Дорожки из камней выложены и песочком присыпаны, а песочек непростой, а разноцветный, чтоб затейливо было — По краям деревья саженцы растут, вишни, яблони, сливы, и хвойные всякие тоже, пихты, кипарисы, кедры, туи. Но самое страшное — прямо посреди луга речка новая возникла и разделила его собою пополам, и тянется она от Монькиной муи до Нюшиной нёвы, прямо как струнка. Что за речка-самозванка? Это Лебяжий канал, Лебяжья канавка, Выкопанный в ходе осушения болот, которые в те времена были здесь. По одну сторону от него построен по приказу Петра I летний сад, по другую ныне расположено Марсово поле, а когда-то тут и правда было болотисто и жутко. По берегам ее люди гуляют, смеются. И уже не мужики-строители, а нарядные господа в камзолах и бабы посередине них появились в платьях диковинных, волосы наверх зачесаны и наподобие короны уложены, ходят, с кавалерами хихикают, рты ладошками закрывают, и дворец тут воздвигнут, и огни из его окон льются и музыка. Упала Нюша на колени и завыла. «И, рад да как мог ты на наше место священное покуситься?» как посмел лук наш осушить и речку новую по нему пустить. Верни все, как было, где топи, где лук наш родной. Долго еще сестры просили Нюшу успокоиться, ну, как услышит кто. Да мне все равно уже, одно осталось сгинуть. Нюша раскачивалась из стороны в сторону. Вот зал проздался и люди из дворца высыпали на улицу, собрались на пристани. Корабль по неве плывет, а на носу царь Пётр стоит и собравшимся на суше машет. Те верещат! Государь-император прибыл! Сошёл Пётр на берег и громогласно объявил «Начинаем бал!» «Не оставлю вас, подданные, без забав!» и стали все плясать на дикий манер и кривляться. И вдруг озарилось небо над русалочьим лугом разными цветами. Стали сполохи по нему летать волшебные наподобие северного сияния, только ярче. Пригляделись русалки, а то не сполохи, а фигуры огненные. И будто они живые, вот орел красный полетел и сел на огненное дерево, которое будто само собой растет на поверхности реки, и искры от него летят пламенные. Вот лев золотой сияющий крадется, и другой навстречу ему, и лошади огненные скачут по речке Самозванки, а именно наездники, люди огненные, правят». «Много мы за сотни лет повидали», — шептали русалки, «но такого волшебства не видели никогда». «Это называется фейерверк», — пояснила жаба-парашка, которая прискакала на луг тоже. «Царь большой, до них охотник». Петр I тратил на создание фейерверков много времени, сил и средств и возвел это развлечение в разряд искусства. При нем фейерверки представляли собой настоящие огненные спектакли с движущимися фигурами. Долго еще продолжалась огненная феерия, отражаясь в выпученных от удивления глазах русалок. Разгуливали перед сестрами звери невиданные огненные, пока таять не начали. А вместе с огнями и ночь короткая летняя таять начала. «Ну что, сестры мои дорогие, никогда не думала, что может случиться такое, но сбылось, видимо, пророчество». И, глядя на догорающие искры в воде, Нюша процитировала «И подружится вода с огнем. Русалки молчали. «Ну что, — вздохнула Нюша, — нет у нас больше волшебства, чтобы ему противостоять. Что же делать нам, сестра? Все, окончен праздник. Что ж мы, зря собирались, наряжались, может, в саду этом диковинном повеселимся. Все так дивно тут, так интересно. Интересно. Разоряет он наши реки и луга, и нас самих изведет, а мы веселиться собрались. Добро, сестра, сказал ей кто-то, не так уж плохо тут. Догорающие сказочные фигуры отражались в ее глазах, которые были полны слез, Но говорила Нюша спокойно и решительно. «На своей земле изгоями стали. Те, кто чтить нас и бояться должен, смеются над нами. Пойдем, мы, милые, куда глаза глядят, укроемся в дальних лесах и озерах, там, где уважают еще русалок». И тихо-тихо ступая... Пошли русалки длинной вереницей свояси Но по сторонам головами, конечно, вертели. Интересно же, чего царь тут наколдовал. И цветы у него душистые, и беседки для тета тетов и фонтаны удивительные. Сама собой бьет вода из пасти каменной рыбины или вазы какой. И дворец у него справный да ладный. Жалко, что говорить покидать такую красоту. Но Нюша велела про веселье забыть, огненными забавами и красивыми постройками не восхищаться. Хозяйка Нёвы по сторонам не смотрела, уставилась под ноги и не гугу, -гу, а ведь есть, есть на что взглянуть. Вдоль тропинок прямых, песком цветным усыпанных, стоят на камнях валунах бабы каменные, собою хороши, телом ладны, лицом пригожи. Стали сестры в них пальцами тыкать да обсуждать. «Ой, сестрицы, стойте!» Одна водениха показывала нам мраморную скульптуру. «Гляньте, это ж Нюша наша!» «Что за ересь?» Но Нюша на статую посмотрела. «Баба это какая-то иностранная». «Да ты это, ты Нюша!» «И правда, она это. Ее волосы, ее красивый стан и лицо с нее взяли». Взгляд даже похож. «Ты это ты, сестрица!» — ахали русалки. «Посмотри, как царь тебя велел красиво в камне увековечить. Это он, наверное, когда увидел тебя в реке, так потрясен был, что в саду своем поставить велел». А следом и другие водянихи стали в скульптурах признавать себя одна за другой. «Вот это я! А это я, как похожа!» И ведь каждую сестру царь в камне исполнить велел. А ты, говоришь, не уважает. Стали горячо вступаться за царя сестры. Стал бы он иначе красоту нашу воспевать и на парадной аллее демонстрировать. Ну, сходство есть. Неохотно согласилась, наконец, Нюша. «Так, может, мы тут останемся?» Стали спрашивать сестры, «Только пока гребень свой не верну». Красиво тут, конечно, но все неправильно, совсем не по-нашему.